Весна 1942 года Весна 1942 года принесла оттепель, сделавшую невозможной дальнейшее использование ледовой дороги жизни. Потепление стало причиной новой беды – болезней. Груды трупов и горы испражнений, до сих пор остававшиеся замерзшими с приходом тепла, начали разлагаться – Вследствие отсутствия нормального водоснабжения и канализации в городе быстро распространились дизентерия, оспа и тиф, поражавшие и без того ослабленных людей. Те, у кого начиналась голодная диарея, понимали, что они скоро умрут. Казалось, распространение эпидемии окончательно выкосит население Ленинграда и без этого уже изрядно поредевшее. Но в марте 42-го года люди собрались и совместно начали грандиозную операцию по расчистке города. Ослабленные недоеданием, ленинградцы прикладывали нечеловеческие усилия, и работая вместе, они обрели общую цель и решимость. Поскольку приходилось пользоваться инструментами, наспех смастеренными из подручных материалов, работа продвигалась очень медленно. Однако все бесконечно гордились, результатами своего труда. Вера Инбер так написала о самом большом своем страхе. «Боюсь не бомбежек, ни снарядов, ни голода, а душевного изнеможения». Работы по уборке города, завершившиеся победой, знаменовали собой начало коллективного духовного пробуждения. Наступившая весна принесла новый источник пропитания – сосновую хвою и дубовую кору. Эти растительные компоненты обеспечивали людей так необходимыми им витаминами, засечив цинги и эпидемий. К середине апреля лед на Ладожском озере стал слишком тонким, чтобы выдерживать дорогу жизни. Однако пойти все равно остались существенно лучше, чем были в самые черные дни декабря и января, причем не только количественно, но и качественно. Хлеб теперь имел вкус настоящего хлеба. Ко всеобщей радости появилась первая трава, и повсюду были разбиты огороды. Природа вновь вступала в свои права, и даже немецкие войска не могли ей помешать. В значительной степени моральный дух ленинградцев подняло известие о том, что в декабре сорок первого года немцы под Москвой были остановлены и отброшены назад. 15 апреля 42 -го года, когда в городе уже вовсю хозяйничала весна, произошло событие само по себе обыденное и непримечательное. Однако оно существенно улучшило настроение жителей. Генераторы электроснабжения, так долго бездействовавшие, были отремонтированы и, как следствие, снова начали функционировать трамвайные линии. Одна медсестра описывает, как больные и раненые, находившиеся при смерти, подползали к окнам госпиталя, чтобы своими глазами увидеть проносящиеся мимо трамваи, не ходившие столько времени. Шаг за шагом город возвращался к нормальной жизни. Люди снова начали доверять друг другу. Они вымылись, сменили одежду, женщины стали пользоваться косметикой, опять открылись театры и музеи. Однако событие, которому суждено было внести самый большой вклад в духовное возрождение Ленинграда, было еще впереди. Это событие доказало всей стране и всему миру, что ленинградцы пережили самые страшные времена, и их любимый город будет жить. Это чудо сотворил коренной ленинградец, который любил свой город и был великим композитором.